Глава 552. Пусть не достают меня. Утро следующего дня Джидзянская академия Небесное Руководство. В административном здании в кабинете директора Зуи и Гуэнси встретились с Уинзянем. Добро пожаловать! Уинзян радушно пожал Гуинси руку, сказав. Мезгу, рад, что вы присоединились к нашей академии. Вчера он получил звонок и выяснив ситуацию Гуинси, Без колебаний согласился на просьбу Зуи. Даже если отбросить причастность Зуи, сама по себе Гуинсия являлась экстрадинаром класса С и имела полное право стать преподавателем в Академии. К тому же она обладала редкими психическими сверхспособностями. В настоящее время Земля вступила в эпоху экстрадинарности. Высокоуровневые экстрадинары играли все более важную роль в мире, вследствие чего рос их социальный статус. При таких условиях практически никто из высокоуровневых экстрадинаров не желал работать в Академии тратить время и терпение на обучение учеников, поскольку они могли получить куда больше богатства и власти в других сферах деятельности. Государственные органы Китая и корпорации с радостью принимали к себе способных экстрадинаров. По правде говоря, не больше хотелось, чтобы Гуинси работала в экстрабюро. Но раз выбрал небесное руководство, ему было неловко переубеждать ее, тем не менее он все равно был рад принять ее в академию. Уиньцзянь тоже в определенной степени был осведомлен о личности Гуэнси. Будучи начальником Джэдзянского экстрабюро, он не мог не знать о том, что случилось в столице. Конечно, если бы Цзуэй ничего не сказал, он бы не стал сам наводить справки. «Спасибо, директор У», — Гоэнь Си всерьёз сказала. «Я постараюсь быть хорошим учителем». Уэнь со звонким смехом промолвил. «Я в этом не сомневаюсь. Это начальница Сюэ из нашего административного отдела». Уэнь Цзянь представил стоявшую рядом деловитую женщину средних лет. «Начальница Сюй отвечает за оформление вас на должность. Кроме того, сегодня она ознакомит вас с нашей академией и организует для вас учебный план». Гуинси поспешила протянуть руку женщине. «Здравствуйте, начальница Сюй. Буду премного благодарна за ваши советы». «Учитель Го слишком учтиво. Начальница Сюй улыбнулась. «В моей обязанности входит помощь вам, учителям. Если у вас появятся какие-то проблемы на работе, можете сообщить мне, я придумаю, как помочь вам». Гуэнси поблагодарила. Спасибо. Начальница Сюи посмотрела на Уэнзяня. В таком случае, директор У, я сперва пойду с учителем гофром лет документы. Уинзянь смотрел на Цзуи, Цзу и на Гуэнси. Последнее чувствовала себя неловко. Если вас не затруднит начальница Сюй. Она кивнула Цзуи, после чего покинула кабинет вместе с начальницей Сюй. После того, как женщины ушли, Уэнзянь пригласил Ззуи присесть. Он достал из выдвижного ящика химидор и собственноручно зажёг сигару для Цуи. «Попробуй. Лучший кубинский товар один старый друг подарил мне. У нас в стране такого не найти». Цуи, не став скромничать, взял сигару, затянулся и со смехом произнес: «Кстати, я в Европе раздобыл кое какие кубинские сигары. Если нравится, могу подарить тебе несколько пачек». В Прибалтике он убил уже злоносца Совета Истины, голову преступной банды Петра Максимова, а затем конфисковал огромные богатства и сокровищницы последнего, включая 10 ящиков первоклассных кубинских сигар. Максимов увлекался табачными изделиями, а еще хранил партию красного вина. Сейчас все это стало военным трофеем Цзуи. Уинь-зянь захохотал. «Тогда скромничать не буду». Он действительно не скромничал, потому что знал, что Цзуи богач, причем богач среди богачей. поезд даже Цзуи одевался заурядно, На грандиозный проект по развитию Линьзяна было потрачено несколько миллиардов. Поговаривали, что дальше потребуется вложить еще более 10 миллиардов. Большую часть средств Дзуила стала своего кошелька. Дзуи смел тратить немало денег, но и умел немало зарабатывать. Выставленные им на аукцион медальоны избегания смерти» стоили 200-300 миллионов, а на рынке почти никто их не перепродавал. Поэтому несколько пачек кубенских сигар были для него сущим пустяком. Адзию, улыбаясь, извлек из пространственного кольца ящик сигар и пять бутылок красного вина и поставил их перед Уэнзянем. Хотя Уиндзянь уже выяснил, что Адзию умеет доставать вещи из воздуха, он по-прежнему поражался. Классный трюк. Поскольку Адзию специально не утаивал, к настоящему моменту немало людей узнало об этом трюке, некоторые даже сами догадались. Но, как бы там ни было, никто не мог обрести третье пространственное кольцо, так как подобных артефактов в диком мире не существовало. Не глядя на сигары и вино, Уиньцзянь приглушенным голосом сказал. «Слышал о твоем подвиге в Драконе крепости?» и слегка удивился. «Ты тоже знаешь?» Он только позавчера вернулся из Дикого Мира, и о том, что там произошло, рассказал лишь Цинюяно. «Из Драконе крепости недавно вернулась группа людей». Уиньцзянь пояснил. «Новость уже разнеслась. Сейчас на этот счет ходят разные мысли». «Одни хотят воспользоваться выпавшей возможностью продолжить увеличивать число военных побед, другие хотят провести мирные переговоры с волчьим племенем, а кто-то хочет, полагаясь на недавнюю победу, поставить королевству цель лишь новые условия». Он рассмеялся. «А еще слышал, что некоторые люди головы ломают, раздумывая над тем, как же тебя наградить». В критический момент Зои спас драконью крепость, убил сильнейшего воина волчьего племени, ещё и до смерти разъярил волчьего королину Фена чего в волчьем племени произошло междоусобица. В этом сражении дзуи принес драконьей крепости мир на 10 лет, что позволит Китаю значительно ускорить процесс освоения дикого мира. А сам Цзуи был альфой, причем, судя по его достижениям, превосходил и по силе. В действительности он уже стал новой опорой страны, которая позволяла Китаю уверенно разговаривать с США и Европой. Какие же привилегии нужно присвоить такому могущественному человеку, как Дзуи? Низкие привилегии точно никуда не годятся, а слишком высокие будут затрагивать интересы других людей. Придется чем-то жертвовать. Потому высокопоставленным лицам Китая приходилось ломать головы. Пусть не достают меня. Этого будет вполне достаточно. Однако Адзуи на этот счет совершенно не испытывал никакого интереса. Сейчас меня и так все устраивает. Адзуи участвовал в бесчисленных войнах с другими мирами, некогда заполучил богатство врожденных государств, бывал в высокоуровневых измерениях поэтому власть и статус в мире Земли не представляли для него никакой ценности. Он понимал, что Уинзянь сейчас разговаривает с ним на эту тему наверняка по просьбе высокопоставленных лиц Китая, поэтому и прямо выразил свою позицию в избежание лишних гаданий. «Хорошо», — Уинзянь кивнул. «Так или иначе, никто не забудет о твоем подвиге». Он в самом деле радовался, что когда-то взял заик к себе в экстрабюро, и было замечательно, что Адзои никуда не хотел переводиться, С такой крупной шишкой джиньцзянское экстра-бюро подавит любую нечисть. Уиньцзян готов был пойти на многое, лишь бы удержать Зуи.